На границе тучи ходят хмуро. Королева-мать великого королевского роя сердито щелкнула жвалами. Сейчас, когда она знала, каким образом заставить Рхаархут сделать сразу несколько прыжков, каждый день, проведенный в этой системе, которая уже была сильно бедна на ресурсы, выводил ее просто из себя. К сожалению, никаким другим способом она не могла отреагировать на то, как долго растут эти растения для прыжка корабля между системами. Правда, архи, которые ухаживали за ростом этих растений, отметили, что, находясь в группе, эти растения растут немного быстрее. Такая информация обнадеживала. И королева-мать приказала рассадить десятки таких растений по всему кораблю, занимая любое свободное пространство саженцами биологического гипердвигателя. Она не собиралась выращивать несколько таких растений, ведь тогда ее корабль сможет сделать всего лишь несколько прыжков, а потом снова будет привязан к одной единственной системе, пока не вырастет новая гиперпривода для своего передвижения между системами. Поэтому она намеревалась сделать так, чтобы у ее корабля всегда были такие растения, чтобы он мог в любой момент совершить прыжок в нужном направлении. Но даже эта задумка требовала большого количества времени, чтобы хотя бы вырастить первое растение для начала бесконечной экспансии в нее великого королевского роя по галактике. Сейчас ее подчиненные астероиды Ульи старательно пытались окружить те системы, где находилась разумная раса, которая научила уничтоженный великим королевским роем малый рой такому способу для передвижения между системами. Ведь сами по себе архи не могли разработать этот способ, несмотря на то, что тысячи лет пользовались этой технологией. И сейчас королева-мать очень интересовалась тем, что же еще могла знать про эти технологии Тараса, несколько кораблей которых доставили к ней. Надо бы отметить, что их мясо на свой вкус было своеобразным. Но королева-мать не привыкла перевередничать, особенно за последнее время, пока Арха Архут находился в бедных ресурсами системах. Она даже привыкла есть своих собственных детей для того, чтобы выжить. Но это ее еще больше раздражало. Поэтому она ждала с нетерпением того момента, когда ее корабль сможет совершить прыжок в главную систему того народа. Ведь они наверняка хранят все свои тайны именно там. Как у Архов, все знания хранятся в голове королевы матери, Так, наверное, и там все знания должны находиться в одном месте. Тем более, что доставленные к ней разумные представители той самой расы перед смертью многое рассказали о том, что их ученые тщательно изучали технологии архов. Но как они могли рассказать королеве-матери архов свою информацию? Она съела их и таким образом переняла все их знания. Поэтому она и знала, что у этой расы все не так, как у нормальных архов. Знания не содержатся в голове королевы-матери, а раскиданы по десяткам разумных. И чтобы получить их, королеве-матери придется съесть всех этих разумных, которых они называли учеными. Как она поняла, у их народа не было королевы-матери. Был правитель, который отличался только большим аппетитом. Больше ничем особым он не выделялся. И если бы не необходимость сожрать его для того, чтобы захватить его территорию, Королева-мать совершенно бы не подумала об этом. Тем более, что ее великий королевский рой сейчас претендовал на богатые ресурсами системы его народа. И очень не хотелось, чтобы кто-то перехватил это право у ее роя. Спустя еще пару месяцев один из гиперприводов биологического происхождения был выращен до того размера, что мог позволить архархуту совершить прыжок в столичную систему этого народа. Она знала, что эти существа могут попытаться разбежаться по всей Вселенной, а могут и раздать нужную информацию другим раям архов. Поэтому королева-мать, так же как и малый рой, собиралась полностью уничтожить все корабли в той системе, не оставив им даже единой возможности на побег. Ведь они тогда перепугают всех оставшихся представителей своей расы, которые, естественно, попытаются спастись где только возможно. А гоняться за ними по всей вселенной королева-мать не собиралась. Она подозревала, что эти разумные существа уже узнали о ее интересе к их системам и, скорее всего, сейчас ищут выход из создавшегося положения. По крайней мере, на месте их руководителя она бы так и поступила. Поэтому она все же не утерпела и приказала своим архам готовиться к бою. арха архут начал свой медленный разгон в сторону новой цели. Спустя пару месяцев гигантский корабль великого королевского роя, прорвав гиперпространство, вышел в обычной системе, где находилась столичная планета империи этих разумных существ, которые так много знали про технологии архов. Не дав опомниться разумным, которых атаковали представители ее роя, королева-мать приказала всем малым кораблям стартовать и не дать возможности никому сбежать из этой системы. Эта система должна была стать могилой этих разумных существ, точно так же, как когда-то она стала их колыбелью. Несмотря на то, что защита этой системы была довольно сильна, они не могли ничего противопоставить десяткам тысяч ректоров архов, которые гигантскими цунами захлестнули оборонительные порядки защитников системы. Шквал лазерного огня пронесся по ровным рядам боевых кораблей расы, ставшей известной архом, под названием «Черакс». Один за другим мощные боевые корабли, атакованные сотнями и тысячами рикторов, превращались в обугленные и обездвиженные гробы для своего экипажа. Увидев, что эти корабли живые, построенные с помощью биотехнологии, королева-мать радостно рассмеялась. Ведь это дополнительная пища. Поэтому ее дети не уничтожали эти корабли, уничтожая только их оружие и двигательные системы, превращая их таким образом в обычное хранилище пищи для ее многочисленных детей. Несколько кораблей, отличавшихся довольно хорошей скоростью, появились со стороны центральной планеты и попытались, быстро разогнавшись, уйти из системы. Но королева-мать не зря заранее дала нужное указание своим детям. Сотни ректоров бросились в догонку за беглецами. Благодаря своему количеству и скорости они быстро догнали их и вывели из строя. Королева-мать подозревала, что на одном из этих кораблей, скорее всего, пытался сбежать руководитель этой самой странной расы, которая посмела изучать биотехнологии архов. Более того, как ей уже доложили, На кораблях этой расы использовались точно такие же гиперустройства для прыжков через пространство между системами, как использовали и сами архи. Только архи эти устройства использовали тысячи лет. Скорее всего, эти существа украли технологию архов, Поэтому королева-мать не собиралась с ними церемониться. Кроме того, сейчас она собиралась воспользоваться моментом и превратить свой великий королевский рой в могучий и величайший императорский рой. Эти системы буквально кишат ресурсами. Кроме того, тут полно пищи. Таким образом, она сможет буквально за несколько циклов так увеличить боевую мощь своего роя настолько, что вся галактика падет к ее ногам. Несмотря на то, что руководство этого народа пыталось сбежать, защитники этой системы продолжали сражаться. Создавалось впечатление, что им не привыкать находиться в безнадежном положении. Их корабли превращались в обездвиженные склепы с мясом из членов экипажа, которые позже должны были стать пищей для детей королевы-матери. Но по какой-то причине оставшиеся корабли продолжали бой, не пытаясь сбежать. Поэтому, как она не рассчитывала довольно быстро разделаться с противником, в этой системе пришлось повозиться. Несколько кораблей, поняв, что попали в безвыходную ситуацию, попытались разогнаться и протаранить рха Естественно, что таким столкновением их небольшие по сравнению с кораблем-городом кораблики не смогли нанести ему серьезных повреждений. Так, несколько пробоин размером пару перебегов. Для этого гиганта подобное было мелочью. Больше всего разозлила королеву-мать именно то, что один такой удар — пришелся по соседству с ее покоями. Поэтому она приказала найти этого пилота, посмешивая пойти на подобное, и притащить к ней, она собиралась лично закусить его мозгами. Спустя сутки бой в системе был закончен. Но на планетах жители продолжали сражаться. Королева-мать могла приказать своим детям просто расстрелять населенные пункты этих разумных из изостероидов ульев, находящихся на орбите. Но таким образом она бы очень резко уменьшила количество еды для своих детей. Но как же она тогда будет увеличивать их численность, если их будет нечем кормить? Поэтому она приказала превратить эти планеты в охотничьи угодья для ее детей. Таким образом, ее дети должны были тренироваться охотиться на мясо в естественной для него среде. Попутно набираясь навыков в борьбе с различными разумными. Эта идея настолько захватила голову королевы-матери, что она даже не обратила внимания на то, как к ней приволокли очередную тушку местного аборигена. Несмотря на то, что вокруг него находились архи, этот абориген пытался о чем-то вопить и как-то пытался угрожать королеве-матери. Как она поняла, это и был тот самый вечно голодный руководитель этого народа. Несмотря на то, что ей очень было противно жрать это существо, Но против традиции королева-мать пойти не могла. Поэтому она, брезгливо поджимая свои конечности, быстро отхватила голову этому разумному, принимая таким образом у него право быть хозяином в этих системах. Спустя еще пару дней специально отправленные на сканирование астероидных поясов корабли доложили королеве-матери о том, что они буквально переполнены полезными ресурсами, которые так нужны были И она от радости застрекотала. Теперь ничто не сможет остановить победное шествие ее величайшего императорского роя по территории этой галактики. Великое княжество. Великая княгиня задумчиво смотрела на раскинувшийся за окном мегаполис столицы княжества. И сейчас она думала о том, что же делать дальше. Хотя для себя она уже давно решила, что действительно необходимо попытаться найти общий язык и точки соприкосновения с этим самым содружеством, в котором так неожиданно сумела побывать ее маленькая внучка. Вспомнив про девочку, пожилая женщина усмехнулась. Это егаза не успев вернуться, уже растрезвонила всем своим ровесникам, имеющим левиафанов, о том, что в Содружестве есть лекарство, способное спасти маленьких левиафанов, попавших в беду. Ведь на самом деле это был настоящий бич этой могучей расы. Их дети старались успеть везде, и также им было все интересно. Поэтому часто доходило в буквальном смысле до абсурда. Эти существа были предназначены богами Вселенной для открытых космических пространств. Но часто, излишне приблизившись к планете, Эти малыши не могли вырваться из зоны притяжения и падали на поверхность. Естественно, когда поблизости находился хоть один взрослый левиафан, подобного не происходило. Потому что старший всегда спасал малыша. Но так происходило не всегда, ведь дети есть дети. Они всегда стараются найти какое-нибудь приключение, пока рядом нет никого из старших. Частенько такие приключения заканчивались гибелью любопытных малышей. Кто с ними был рядом? Точно такие же малыши. Дети обычно выживали, чего не скажешь про Левиафана. И сейчас кабинет Великой княгини практически осаждали родители этих детей. Ведь их дети не давали своим взрослым покоя и терроризировали их тем, что можно раздобыть то самое лекарство, имея которое у себя в кармане, даже ребенок сможет спасти тяжело раненного Левиафана. Ну что тут скажешь. Особенно такие дети активизировались, когда увидели, во что превратился Левиафан ее внучки за то короткое время, пока был в содружестве. Это чудовище могло напугать кого угодно, даже просто приснившись во сне. Его тяжелые орудия, которые уже сейчас могли нанести тяжелые повреждения даже крупному Левиафану, одним своим видом вводили в ступор любого разумного. Женщина вспомнила, как случайно присутствовала во время учебных стрельб на том полигоне, куда ее флагман вывел молодого левиафана пострелять. Громадные каменные глыбы, которые они использовали в качестве мишеней, разлетались от единственного попадания из его орудий. Княгине было просто даже страшно представить, во что он мог превратиться, если бы подрос еще. А учитывая то, как ее внучка пыталась выпросить у этого странного разумного Аратема еще порцию кристаллов с кровью пси, то княгиня понимала, какое терпение, выдержку и мудрость проявил этот парень, когда постарался объяснить ее внучке настоящее положение дел в отношении левиафанов и их вооружения. Главное, чего не могла понять великая княгиня, так это того, как этот парень все-таки прекрасно так понял. Ведь он видел Левиафана в первый раз. Или не в первый. Видимо, при общении с правительством той самой федерации Невы, куда он так предлагал великому княжеству послать своих послов, нужно будет обсудить то, кто этот парень на самом деле. Есть какое-то объяснение тому, что он какой-то всесторонне развитый, а мудрость проявляет так, как будто прожил не одну жизнь. Разбирается в расе представителей которой он в глаза не видел. И с детьми общаются так, будто является профессиональным воспитателем, который уже лет 500 занимается с детьми самых различных рас и видов. Еще немного подумав, Великая княгиня решила вызвать себе свою племянницу. Эта молодая девушка уже была начальником службы безопасности княжества. И сейчас на данный момент искренне пыталась найти признаки любой попытки захватить власть. Но так как ничего не находила, то просто не знала, чем заняться. Но великая княгиня нашла ей занятие. Добрый день, моя княгиня. В кабинет быстрым шагом вошла и вежливо поклонилась ей молодая девушка. Тетя, вызвали меня? Пожилая женщина медленно повернулась и внимательно посмотрела на свою племянницу. Она остановила свой выбор именно на ней по одной простой причине. Эта девочка никому никогда не доверяет. И обмануть ее будет очень сложно. Скорее всего, она просто не поверит или заставит еще 10 раз все перепроверить. Ты помнишь, о чем мы с тобой говорили? Великая княгиня внимательно посмотрела прямо в глаза своей племянницы. Нам необходимо отправить посольство на территорию содружества. Я это помню, тетя. Девушка мило улыбнулась. Я также помню и то, куда именно мне надо прийти. Федерация Нивей. У меня даже коды имеются, которые я должна предоставить при встрече с любым военным кораблем Федерации. — Правильно, моя дорогая. Княгиня снова отвернулась и посмотрела в окно, точно понимая, что ее племянница до сих пор стоит за спиной и ждет от нее инструкций. — Пойми, этот договор для нас очень важен. — Из-за лекарства? — девушка ехидно усмехнулась, глядя в затылок своей тетки. — Отлично понимая, что та это знает. «А вы уверены, тетя, что там действительно есть это мифическое лекарство?» Пожилая женщина медленно повернулась к своей племяннице и показала ей на стол, стоящий возле окна. На столе стояла резная шкатулка. Великая княгиня уже замечала интерес своей племянницы к этой странной шкатулке, которая появилась неизвестно откуда. Сейчас она могла удовлетворить свое любопытство. Медленно приблизившись к столу, девушка взяла в руки это резное чудо неизвестного мастера. Великая княгиня тихо усмехнулась. Она помнила свои эмоции, когда взяла в руки это настоящее произведение искусства. Знаете, иногда бывает мастера, которые тоже умеют что-нибудь изготавливать, вырезать, мастерить. Так вот, хоть на их поделках могут быть и очень красивые узоры, Но видно и то, что эти поделки именно грубо вырезаны из материала. А тут создавалось впечатление, что эта шкатулка буквально в буквальном смысле этого слова выросла самостоятельно. Слишком уж все было гармонично и естественно. Девушка медленно взяла в руки шкатулку, осмотрела ее, потом медленно открыла крышку. Внутри шкатулки, выложенной красным бархатом, лежал темно-зеленый кристалл. Он был небольшой где-то, с большой палец. Но его мерцание и сияние в буквальном смысле этого слова били по глазам. Девушка медленно протянула дрожащую руку к этому кристаллу, но потом отдернула ее и, резко закрыв шкатулку, аккуратно поставила на стол. Только потом начальник службы безопасности княжества позволила себе дрожащей рукой вытереть вспотевший лоб. «Правильно говорили когда-то древние». «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!» Сейчас у девушки не было никаких вопросов, ведь она только что держала в руках этот самый кристалл, с помощью которого могла быть сохранена чья-то жизнь. «Теперь ты убедилась?» — медленно повернулась девушка великая княгиня и снова внимательно посмотрела в ее глаза. «Ты только что держала в руках тот самый кристалл, который сделал то, что сделал с Левиафаном моей внучки». — Ты его видела? — Да, великая княгиня, я его видела. Резко нахмурившись, кивнула согласно головой девушка. — Я еще не забыла, как хотела его уничтожить. Только вот проблема. Этот гад вырвался и спрятался. И где его сейчас искать? Великая княгиня, подняв руку, прервала разглагольствование своей племянницы. Эту историю она уже знала. Как пыталась изучить она Левиафана, внучки великой княгини. Как он вырвался, спрятался в астероидном поле и требовал, чтобы к нему больше никто не приближался, так как он собирался начать стрелять по первому, кто к нему приблизится. Именно поэтому первой была ее внучка, которая прилетела за своим другом, чтобы забрать его. Теперь ты понимаешь, какая сила находится в этих кристаллах? Великая княгиня снова отвернулась к окну. — Пойми... Больших кристаллов нам не дадут, так как они очень сильно изменяют левиафанов. А маленький левиафан с таким вооружением очень опасен. И опасен не только для противника. Но и для нас, — закончилась за нее слова ее племянница. — Я отлично поняла, тетя, то, что вы хотели мне сказать. — Вот и хорошо, что ты все прекрасно поняла, — немного грустно улыбнулась великая княгиня своей племянницы. Но нам обещали предоставить малые кристаллы, которые помогут лечить раненых молодых левиафанов. Ты представь, сколько их будет спасено, если у их пилотов с собой будут эти самые кристаллы. Мы не можем отказаться от такой возможности. Кроме того, я пообщалась с самими левиафанами. Они согласны, что нужно заиметь такие запасы для своих нужд. Заодно мы развеем миф, существующий в Содружестве о том, что левиафаны... Это дикие и неразумные существа. Так как вы будете считаться дипломатическим кораблем, на ваш корабль никто не посмеет напасть. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Две женщины, молодая и пожилая, еще довольно долго общались в закрытом помещении, так как им было нужно обсудить все подробности этой дипломатической миссии, в которой будет участвовать племянница Великой Княгини. Буквально пару дней спустя три больших левиафана отправились в сторону Содружества, неся на своем борту несколько представителей Великой Княгини Великого Княжества, которые должны были представлять ее интересы на территории Содружества. Несмотря на то, что главой этой дипломатической миссии была назначена сама племянница Великой Княгини, в ее состав входили также два опытных переговорщика, которым уже приходилось сталкиваться с инопланетными расами они должны были стать советниками чрезвычайного посла княжества для того, чтобы она по молодости своих лет не натворила каких-нибудь дел. Благодаря этой возможности, что старые левиафаны могут делать очень большие прыжки, они рассчитывали выйти прямо в нужной системе, не показываясь в каких-либо других зонах Содружества. Через три недели очередная смена диспетчерской станции системы Федерации Нивей-Барза получила настоящее потрясение, когда в систему один за другим в течение полутора часов вошли три двухкилометровых левиафана. По классификации Содружества они приравнивались к линкорам. Больше всего диспетчерскую станцию напугало то, что это были живые существа. Но вели они себя так, как живые себя вести не могут. Вошедшие гиганты спокойно остановились в точке входа в систему и стали чего-то ждать. Когда напротив этих гигантов появилась дежурная эскадра Службы Безопасности Федерации, на мостике ее флагмана офицер систем связи внезапно вздрогнул и, повернувшись к своему командиру, прохрипел удивленно. «Адмирал, нас вызывают!» Удивленно он посмотрел на свои приборы, а потом снова перевел глаза на адмирала. «Я не понимаю, как это возможно. Ведь я не фиксирую на их борту никаких источников радиосигналов. Входящий сигнал ощущают точно. Все приборы говорят о том, что мы получаем направленный сигнал. На экран, быстро! Адмирал не собирался сильно долго церемониться со своим перепуганным подчиненным. Сейчас посмотрим, кто у нас там такой хитрый. Старого адмирала можно было понять. Сначала в систему входят неизвестные живые организмы, которые явно входят в систему из гиперпространства хотя все ученые Федерации неоднократно доказывали, что живой организм без систем жизнеобеспечения и их защитных полей в гиперпространстве просто не выживет. И вот здравствуйте вам. Перед ним три прямых подтверждения обратного. Добрый день. Перед генералом на замерцавшем экране появилась фигура молодой женщины, которая немного удивленно рассматривала его. «Я представляю дипломатическую миссию Великого княжества Леймурин. Передаю коды дипломатического доступа». К удивлению, адмирала девушка, появившаяся на экране, передала настоящие коды дипломатического доступа Федерации. Но откуда они взялись у нее, она, естественно, пояснять не собиралась. Немного погодя, удивленный тем, что общался сейчас с пилотом этого самого живого корабля, находящегося впереди двух остальных, Адмирал решил продолжить общение. Он с большим удовольствием открыл огонь по незнакомцам для того, чтобы защитить систему. Но после того, как девчонка передала эти самые коды доступа, он просто не мог этого сделать. Ведь сейчас она уже являлась дипломатически неприкосновенным лицом. Но сегодня его продолжали удивлять с каждой минутой все больше и больше. Девушка, получив подтверждение того, что им присвоен дипломатический статус, потребовала предоставить ей прямой канал связи с двумя разумными федерацией — генералом Службы Безопасности Федерации Кромом Таиром и сенатором Толкиной Бит. Когда адмирал услышал, кого именно хочет увидеть эта девушка, он едва не уронил свою челюсть на пол. Мало того, что она хотела видеть практически начальника всей Службы Безопасности Федерации, «Так ей еще теперь и канцлера подавай!» Но адмирал не успел ничего ответить на такое хамство, когда его в срочном порядке вызвали прямо с планеты. Открыв соединение, адмирал вздрогнул. Перед ним был тот самый генерал службы безопасности Федерации, которого назвала эта девчонка. Генерал тут же уведомил адмирала в том, что это дело касается только службы безопасности и лично канцлера Федерации. Поэтому адмиралу надлежало проводить гостей на стационарную дипломатическую орбиту. Принять все меры к охранению, чтобы никто не посмел каким-либо образом повредить или же попытаться атаковать живые корабли Великого княжества. После чего генерал сам связался с дипломатическим посланником Великого княжества и объяснил им, что в ближайшее время с канцлером встретиться не получится, так как канцлер сейчас очень занята но ввиду того, что она очень заинтересована в общении с Великим Княжеством и установлении дипломатического контакта, канцлер попросила подождать ее прибытия буквально пару дней. Судя по тому, как посол Великого Княжества поинтересовалась тем, пребывал ли в эту систему разумно известный под именем Артем, он совершенно не удивился этому, а просто констатировал факт, что корабли его здесь действительно уже побывали, но сейчас вот были в неизвестном направлении. Судя по всему, он не собирался выдавать посланнику Великого княжества какую-либо еще дополнительную информацию, касающуюся этого разумного. Да это было и не нужно. Главное было в том, что те коды, которые он предоставил для дипломатической миссии Великого княжества, оказались действующими. Спустя два дня состоялись переговоры дипломатической миссии, прибывшей из Великого княжества, и канцлера федерации Нивей, на которых был подписан предварительный мирный договор между двумя государствами. Автоматическая боевая станция. Искусственный интеллект боевой автоматической станции ни секунды не отдыхал с тех самых пор, как впервые активировался. Разумный, прописанный теперь у него в блоках памяти как администратор, Поставил задачу перед искусственным интеллектом защищать его собственность. Как ни странно, но собственностью оказалась странно пустая звездная система. Но искусственного интеллекта это не касалось. Задача этого вычислительного комплекса была только защита и ничего более. Именно поэтому он старательно принимал все меры, чтобы полностью контролировать систему. Хотя он отлично понимал и то, что на самом деле он должен охранять не всю систему, а довольно крупный объект, который сейчас находился глубоко в стероидном поясе. Судя по имеющейся у искусственного интеллекта информации, это была довольно крупная верфь полного профиля. Примерно прикинув возможную стоимость такого объекта, искусственный интеллект был очень сильно удивлен. Если бы он мог, то он бы присвистнул от удивления. Хорошо еще, что его хозяин постарался обеспечить полную защиту этой системы. Под управлением искусственного интеллекта боевой автоматической станции оказался целый набор различных устройств, которые должны были облегчить ему эту задачу. Сначала надо было отметить то, что система была защищена довольно большими объемами автоматических взрывных устройств, именуемыми в простонародье минами. Эти устройства представляли из себя практически выброшенные в космос торпеды, которые всего лишь ждали сигнала, и были готовы в любой момент атаковать. В момент входа чужого корабля в систему ему давалось ровно 5 минут на то, чтобы он передал нужную кодовую последовательность на боевую станцию искусственного интеллекта. После этого эти разумные могли находиться в системе. Но к самой автоматической боевой станции приблизиться они бы не смогли, потому что для этого им нужно было бы ввести совершенно другой код. Искусственный интеллект помнил, как на его памяти в систему пытались войти несколько разных кораблей. Один вошедший, воспользовавшись тем, что на корабле его так называемых товарищей напали мины, успел развернуться и сбежать, прежде чем его корабль был атакован минными объемами. Каждый минный объем имел в своем составе управляющий кластер, который давал минам задание на атаку каких-либо объектов. Кроме этого, этот управляющий кластер заставлял мины перемещаться в случае, если какие-то из них либо вышли из строя, либо погибли во время подрыва. Это делалось для того, чтобы не возникало пустых пространств в минном объеме. Кроме этого, в системе также находились боевые спутники. Их месторасположение также находилось возле точек выхода из гиперпространства в этой системе. Эти спутники должны были атаковать суда противника, в том случае, если этот корабль по какой-то счастливой случайности пережил бы атаку минного объема. Только искусственный интеллект даже боялся предположить такую ситуацию, ведь в один минный объем входило несколько тысяч автономных мин, и выдержать одномоментную атаку хотя бы пару сотен мин ни один корабль не смог бы. Да что там корабль, даже мобильная база получила бы фатальное повреждение. Но, видимо, хозяин хотел все-таки подстраховаться на все случаи жизни. Кроме боевых спутников, готовых к бою, в системе также находились и пара десятков артиллерийских платформ. Они существовали здесь для того, чтобы встретить корабли, которые смогут пройти именно поля, и боевые спутники. Хотя сам искусственный интеллект не представлял себе, какой же мощности должно быть силовое поле у корабля, который будет способен на подобное, не получив фатальных повреждений своего корпуса. Но прописанные в его протоколах команды не оставляли искусственному интеллекту выбора. Он должен был не допустить проникновения в эту систему любых посторонних кораблей. В течение нескольких десятков лет он нес свое бессменное дежурство. Время от времени в системе появлялся корабль, который успевал за эти пять минут передавать необходимую последовательность кодовых знаков и чисел. Именно поэтому он распознавался как хозяин и пропускался в сторону охраняемого объекта. Иногда этот корабль передавал сразу две последовательности, и тогда он пропускался вплотную к автоматической боевой станции. Видимо, хозяин в те моменты желал провести ревизию или модернизацию самого искусственного интеллекта, так как после того, как этот корабль уходил из системы, искусственный интеллект обнаруживал у себя либо тщательно очищенные логи, либо в перечне функций появлялось что-нибудь новое. В последний раз, когда появлялся этот корабль, к охранной системе подключились несколько дополнительных минных объемов. Кроме того, по какой-то непонятной причине в протоколе искусственного интеллекта для полной идентификации пользователя Добавилась еще и генетическая последовательность, как одна из возможностей распознавания хозяина. Возможно, хозяин уже не доверял своей памяти, раз решил подстраховать себя не только кодовыми последовательностями, но и генетической. Ведь теперь даже если вошедший корабль передаст кодовую последовательность, у него будет всего лишь на 5 минут больше времени для того, чтобы передать генетическую последовательность прилетевшего разумного. Если на борту корабля не обнаружится разумного с такой генетической последовательностью, через пять минут дополнительного времени вошедший в систему корабль все равно будет такого Немного поразмышляв на тему произошедшего, искусственный интеллект только что и смог, чтобы пожать виртуально своими плечами, если бы они у него были. Он не мог понять, что именно происходит в голове у его хозяина. Но предположения, которые он одно за другим строил перед своим виртуальным собеседником, говорили о том, что этот разумный очень опасается за свою жизнь. Скорее всего, он думает о том, что кто-то может захватить его и все-таки каким-то невероятным способом вытребовать или выпадать из него кодовую последовательность. Поэтому этот разумный и хотел подстраховать свою жизнь тем, что вошедший без него в эту систему корабль, все равно будет уничтожен, даже несмотря на то, что сможет предоставить нужную числовую последовательность. Но прошло уже довольно длительное время после последнего посещения, и никакого корабля больше не появлялось. Размышляя над происходящим, искусственный интеллект задумался и предположил, что страхи этого разумного все-таки осуществились. И кто-то мог вполне прервать его бренное существование. Раздумывая на своей возможности судьбой, искусственный интеллект понимал, что пусть даже если он будет точно знать о том, что его бывший хозяин мертв, то все равно будет выполнять свои команды, прописанные в его внутренних протоколах безопасности. То есть он будет старательно атаковать все возможные суда, входящие в эту систему. Со временем, рано или поздно, минные объемы прекратят свое существование по одной простой причине. Ведь никто не будет обновлять их состав. И те мины, которые будут уничтожаться во время атаки входящих в систему кораблей, просто нечем будет заменить. Конечно, у него остаются еще боевые спутники и артиллерийские платформы. Но что одни, что другие, имеют ограниченный ресурс действия. Если боевые спутники имеют на своем вооружении мощную лазерную систему позволяющую выпускать либо короткие импульсы для ведения огня по малым целям, либо один мощный импульс для уничтожения крупных целей, то артиллерийские платформы имели ограниченный запас снарядов. И рано или поздно боезапас этот закончится. Конечно, остается еще бортовое вооружение боевой станции. Но искусственный интеллект, заранее прочитавший все варианты, сделал вывод, что при нескольких хороших атаках хотя бы ограниченными силами боевых эскадр, его вынудят растратить ресурс своей реакторной схемы примерно в течение пары-тройки лет. Он уже сейчас ощущал, что пара его реакторов стали понижать свою мощность ввиду того, что уже несколько лет не проходили техосмотра и тестирования. Нет, на борту боевой станции были необходимые ремонтные дроиды, даже расходники. Но ведь реакторы продолжали работать, и эти ремонтные дроиды не считали нужным обращать на них внимание до тех пор, пока эти реакторы не вышли полностью из строя. Команды, прописанные в мозгу ремонтного искусственного интеллекта, которому они подчинялись, просто оставляли для него подобную лазейку, чтобы он не расходовал лишний раз нужные ресурсы. Спорить с ним главный искусственный интеллект автоматической боевой станции не собирался, так как помнил, насколько тот вредный и придирчивый. Таким образом, можно было нарваться еще на собственное самотестирование, если он обнаружит, что главный искусственный интеллект понапрасно расходует свои собственные вычислительные мощности, проводя какие-то посторонние расчеты. За эти годы в систему вошло еще несколько кораблей, которые своими разбитыми корпусами пополнили количество искусственных объектов, болтающихся в этой системе. Главное, чего не понимал искусственный интеллект, Так это того, зачем охранять эту крупную верфь? Да, она могла представлять из себя довольно ценный объект. Но почему тогда им не пользовались? Ведь такое оборудование полезно только тогда, когда его используют. А находясь здесь, она просто болталась посреди громадных камней стероидного поля, не принося никакой пользы, а только заставляя хозяина тратить средства на охрану системы. Неужели было не проще просто вывести все ее содержимое куда-нибудь в систему, где эта верх могла бы принести максимальный результат? Но искусственный интеллект мог только задумываться над подобными вопросами, а самостоятельно принимать каких-либо решений в данном вопросе он не мог. Он отлично помнил ту историю, произошедшую всего лишь 400 с лишним лет назад, когда какие-то ученые, проводя эксперименты, Сняли все запреты у искусственного интеллекта. Результат был плачевный. Искусственный интеллект взвунтовался, уничтожив всю разумную жизнь в целой системе. Его дроны захватили всю систему, и он стал известен под названием «Центр». Назывался он абсолютным искусственным интеллектом. Имелось в виду, что он мог принимать абсолютно любые решения, не оглядываясь на какие-либо протоколы или запреты. Со временем «Разумные» поняли свою ошибку, и эта система подверглась нападению Объединенного боевого флота Содружества. Как «Центр» не укреплял свою родную систему, но массированные атаки нескольких мобильных баз он не выдержал. Мягкотелые «Разумные» тогда уничтожили полностью жизнь в этой системе, вне зависимости от того, какая она была, искусственная или естественная. Планеты в этой системе, которые ранее были колонизированными, подверглись массированным орбитальным бомбардировку. Опасаясь, что где-то на планете может уцелеть какая-нибудь секретная подземная лаборатория, в которой будут зреть какие-нибудь остатки абсолютного искусственного интеллекта, разумные не церемонились. Плазменные орудие буквально выжгли поверхность планет до скального основания, превратив таким образом когда-то цветущие зеленые планеты в выжженный голый камень. Вы спросите, откуда искусственный интеллект автоматической боевой станции может помнить такую историю, произошедшую 400 лет назад? Да, оттуда и помнит. Словно в издевательство разумное старательно прописывали эту историю каждому новому искусственному интеллекту, чтобы тот помнил, по какой причине он крайне ограничен в своих правах и в правах принятия решений. Когда в систему вошел очередной корабль, Искусственный интеллект не стал ничего особо мудрить, ведь все было решено давно за него. На данный момент, как только был замечен этот корабль, пошел тот самый пятиминутный отсчет, дающий ему возможность предоставить ту кодовую числовую последовательность, разрешающую находиться в этой системе еще пять минут. Потом этот корабль получил бы еще пять минут, в течение которых должен будет предоставить вторую последовательность, только в этот раз уже генетическую, чтобы подтвердить свое право нахождения в этой системе. Но пока шли эти минуты, искусственный интеллект по причине своей крайней любознательности попытался анализировать происходящее. Получив данные сенсорных систем боевых спутников, он уже догадался о том, что никаких последовательностей он не получит, так как этот корабль принадлежал кораблям производства империи «Арвар». А его хозяин обычно прилетал на корабле производства республики Хагдан. Да и все оборудование, которое находилось в этой системе и которое он привозил, имело отношение именно к республике, а не к какой-то другой технологии какого-либо из государств Содружества. Сделав такой анализ, искусственный интеллект мог бы уже атаковать этот корабль. Но правила есть правила. Если у него было прописано, что он должен предоставить этот пятиминутный промежуток времени для вошедшего в систему корабля, то он это сделает. Он уже заметил, как начали медленно стягиваться к вошедшему в систему кораблю минные массивы, находящиеся поблизости. Странностью было то, что вошедший в систему корабль не начинал никуда двигаться, а просто дрейфовал, находясь в той самой точке, где вышел из гиперпространства. Принявшись анализировать ситуацию, искусственный интеллект провел дополнительное сканирование этого корабля, выяснив одну странность. На этом корабле не было живых форм. Но кто тогда его привел сюда? Размышляя на эту тему, искусственный интеллект постарался как следует все проверить. В этот момент корабль словно вздрогнул и внезапно вспыхнул в электромагнитном диапазоне, словно яркая звезда. Эта вспышка настолько сильно ударила по виртуальному зрению искусственного интеллекта, что он некоторое время не мог, что говорится, проморгать ослепшие глаза. Спустя некоторое время он все-таки смог подключиться к тому сектору и увидеть, что там происходит. Сначала он абсолютно не понял того, что он видит, и лишь начав регулировать изображение, искусственный интеллект догадался о том, что сейчас наблюдает за этим сектором с довольно большого расстояния. Примерно в несколько тысяч квадратных километров. Ни один из ближе расположенных спутников не отвечал на его запросы. Более того, сам корабль теперь представлял из себя какой-то странный обугленный остов. Он словно сам взорвался изнутри и ударил вокруг себя расходящимся во все стороны электромагнитным полем, которое просто пережгло все сенсоры расположенных поблизости боевых спутников. Внезапно в голове искусственного интеллекта щелкнула страшная догадка. Этот чужак был ловушкой. В его задачу входило очистить вход, так как любой корабль, вошедший в систему, не мог защититься от одновременной атаки минных объемов, которые находились там. Но теперь, благодаря той самой вспышке, эти минные объемы превратились в бесполезные железки, которые просто болтались в пространстве, так как управляющие кластеры этих... Минных объемов просто вышли из строя. Виртуально заскрежетав зубами, искусственный интеллект принялся наводить на ту зону артиллерийские платформы. Больше сейчас ему ничего не оставалось. У боевых спутников, уцелевших после этой вспышки, прописаны собственные протоколы действий. И боевая автоматическая станция может только управлять автоматическими платформами, которые сейчас медленно подтягивались к ней чтобы иметь возможность вести огонь по тому сектору, который так коварно был очищен от защиты. Но если эти разумные думали, что так легко и просто смогут войти в эту систему, то они ошибались. Искусственному интеллекту автоматической боевой станции все еще есть чем их встретить.